Глава девятая. Последствия кораблекрушения. По берегам уже несколько дней лежал снег. Но до ледостава еще было далеко, пока на реке образовывалась лишь шуга. Старенький буксир тащил на длинном канате баржу с продовольствием для лагеря, совершая последний в эту навигацию рейс. Капитан сидел, опустив лоб на руки, в дверь постучали. Он с трудом поднял тяжелую голову и посмотрел на дверь мутными глазами. «Ну кто там еще?» и попытался убрать со стола пустую на две трети бутылку самогона. Но пальцы не слушались, только стакан задел, и тот, прокатившись по столу, со стуком упал на пол. В каюту осторожно вошел моторист. «Кэп, скоро причал уже будет!» и вопросительно взглянул на капитана. Ну и черт с ним, голос тоже не слушался. Вместо голоса раздавалось лишь какое-то карканье. «От меня ты чего хочешь?» «Так я ж подходов не знаю». Какие якорь тебе в задницу подходы? Рули к причалу и все дела. Кэп, так баржа ж на буксире. Как подходить-то? Я ж не рулевой. Ладно, иди в машину. Сейчас поднимусь на мостик. Ничего без меня не может раздолбай. Подходы какие-то ему подавай. Глядя на закрывшуюся за мотористом дверь, бурчал капитан, шаря рукой по столу в поисках стакана. Не нашел, выругался, схватил бутылку, отхлебнул прямо из горла. Занюхал рукавом бушлата, тяжело поднялся и, держась за стенки каюты, пошел к двери. На палубе капитан попытался запахнуть бушлат, но ветер трепал полы, не давая застегнуться непослушными пальцами. Он сплюнул тягуче и двинулся в рубку, едва передвигая ноги и поминутно хватаясь за лею. В рубке капитан пошарил в карманах, но вспомнил, что бутылка осталась в каюте и вновь смачно выругался. Полный вперед скомандовал он в машинное отделение и лихо заложил штурвал в сторону берега, к видневшемуся впереди причал, и хрипло заорал во все горло. Все вымпелы реют и цепи гремят, на борт якоря поднимают, готовые к бою орудия в ряд на солнце зловеще сверкают. Моторист покрутил грязным пальцем у виска и вслух высказал все, что он думает о капитане и его матушке. Благо в машинном грохот стоял такой, что он сам с трудом себя слышал. Опять нажрался, опять на своем торпеднике, в атаку на конвой немецкий идет. Нет, ну не мудак ли? Баржа, которую буксир тащил за собой, послушно пошла к берегу. Навалившись на штурвал, капитан смотрел на приближающийся причал. Когда же до суши оставалось метров десять, он вспомнил, что у самого причала в дно вбиты связанные в круг полые сваи заполненные валунами и землей, и выполняющие роль быков-ледоломов. Они предохраняли причал в период весеннего ледохода. Капитан вытер алкогольный пот со лба и положил штурвал в сторону от берега. Буксир послушно отвернул. «Средний ход!» — прокричал капитан в отвод Машинист перевел дизель на средние обороты. Не вспомнят ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага. Лишь волны морские вославят одни геройскую гибель варяга. Ну, в общем, накаркал. Баржа повторяла все маневры буксира, но с некоторой задержкой. Когда буксир стал удаляться от причала, она как раз находилась напротив быков. Скорость была еще высокой, и произошло именно то, что... Короче, строчку про геройскую гибель заглушил тошнотворный треск. И борт тяжело груженной баржей оказался распорот от носа до середины корпуса. В пробоину хлынула вода, буксирный канат натянулся, как струна, и со звоном лопнул. Буксир, освобожденный от груза, рванулся вперед, капитана отшвырнула от штурвала, потом бросила вперед, и головой он выбил стекло в переднем иллюминаторе. Машиниста швырнула на дизель, он с трудом поднялся, ошарашенно помотал головой и без приказа перевел машину на стоп. Потом, грохоча прогарами, бросился по трапу в рубку. На глаза капитана стекала кровь из рассеченного лба. Он вытирал ее, но кровь не унималась. — Что случилось, Кэп? — Все, дед, писец Пришвартуйся там как-нибудь. После чего капитан сел прямо на пол рубки и обхватил голову руками. Накренившись на пробитый борт, баржа быстро набирала воду, и не прошло и пятнадцати минут, как все закончилось. Над поверхностью реки торчал только клотик. Когда на буксир поднялся заместитель кума, вызванный из дому дежурившим на причале нарядом, капитан сидел на полу в той же позе. Арестовать, обернувшись к сопровождавшим его лейтенанту и двум сержантам, приказал зам. «Товарищ майор, а с этим что делать?» Лейтенант показал на панура, стоявшего возле двери моториста. Майор думал недолго. — Давай этого с собой до да кучи. Там разберемся. Капитан поднял голову и глухо сказал. — Моторист-то Он в машинном был. Я у штурвала стоял, меня и вяжите. — Ни при он. — Там разберемся, мрачно сказал майор. — Лейтенант, уводи обоих. — Докладывай, — кивнул комсомолец, вошедшему в кабинет майору. «Что с продовольствием?» Баржа затонула приблизительно в пяти метрах от берега. Затоплена полностью, только верхушка мачт и торчит. Этот пьяный идиот прямо на ледоломы ее насадил. Делать-то что будем? «Капитана буксира будут судить», — вздохнул комсомолец. «Это уже не наши проблемы. Я дело передал, пускай в городе разбираются. Сейчас меня больше всего волнует, чем мы зеков кормить будем». В лагере запас продовольствия на трое суток, максимум на неделю. Бунта нам тут для полноты не хватает. Только вроде поутихло все после резни. Он с силой стукнул кулаком по столу. — Твою маму? Как не вовремя? В кабинете повисла тишина. Наконец кум сказал. — Значит так, майор. На вечернем построении контингента объявить всем, что требуется добровольцы для подъема продовольствия с затонувшей баржи. Объяснить, что иначе жрать будет нечего. Вообще нечего. — Товарищ подполковник, вода почти ледяная. Никто же не полезет. — Осторожно проговорил майор. — Значит, назначишь в приказном порядке. Что я тебе объяснять буду? Кум помолчал. — Объяви, что тем, кто полезет, будет выдана премия. Махорка, например. — У нас запас махорки не такой уж большой буркнул майор ты что совсем охренел когда с баржи достанут высушат тогда и получат почти крикнул комсомолец выполняй есть майор вышел осторожно закрыв за собой дверь днем спартака встретил марсель перемещение по лагерю было все еще ограничено в клубе в эти дни не собирались все понимали что конфликт еще далеко не окончен как жизнь спросил марсель после приветствия «Слышал про новую напасть?» доходят «Да разговоры, толком я и не понял», — ответил Спартак. «Баржа с мукой, махрой, еще хавкой какой-то булькнулась, точнехонько у причала нашего», — Спартак присвистнул. «Администрация пока в молчанку играет, но мне верные люди шепнули, что скоро голодуха в лагерь начнется». «Сегодня на вечерней поверке будут добровольцев искать». «Для чего добровольцев?» — не понял Спартак. Да для того самого, чтобы нырять на баржу эту, жрату доставать. Это в такую-то холодину? Да кто пойдет? — удивился Спартак. Махро обещают в виде премии, но только сдается мне, что все равно дураков им не сыскать. Во всяком случае, мне такие неизвестны. Скорее, просто ткнут в кого-нибудь и вперед. Или ты, может, подпишешься? — Марсель рассмеялся и подмигнул. Нет уж, спасибочки, — в тон ему ответил Спартак. У меня в сауне хоть и жарковато, но купаться что-то не тянет. Как с горьким дела? Что слышно? Пока притих, чует, что на нашей стороне сила сейчас. Из других мест, с этапов тревожные вести идут. Похоже, по всей стране суки головы поднимают. Ладно, бывай. Марсель пошел в свой барак. А Спартак постоял и двинулся к себе в прожарку. И такая была невезуха, что на вечерней поверке Спартак попал в число водолазов. Следующим утром после построения на плацу остались водолазы-добровольцы. В их числе был и Котлеровский, всего 10 человек. Построившись по команде пожилого капитана, группа в сопровождении конвоя двинулась к месту кораблекрушения. Спартаку этот недолгий, в общем-то, переход напомнил его путь от поезда к воротам лагеря. Также скрипел снег под ногами, хрипло лаяли на коротких поводках овчарки. На берегу остановились, с завидным постоянством дул не сильный, но пробивающийся под тела греки ветер. По свинцового цвета воде проплывала редкая шуга, в заводях уже образовывалась тонкая корочка сала. Спартак посмотрел на воду, на торчащий из нее клотик злополучной баржи и поежился. Воду лезь совершенно не хотелось. Похожие чувства испытывали все добровольно назначенные водолазы-зэки еще на плацу спартак обратил внимание что среди избранных нет ни одного блатного только такие же как он политические бывшие фронтовики и мужики и подумал тоскливо что ж комсомолец меня не оградил ну чего встали раздался голос капитана сами мешки не всплывут так что нечего тянуть вала за яйца двое ты и ты он указал настоявших ближе к нему зеков скидывай прохаря ватники и вперед — Раньше сядешь, раньше выйдешь, хе-хе. Двое первопроходцев нехотя разделись и, ежась от холода, пошли к урезу. Попробовав босыми ногами воду, один из них обернулся. — Капитан, она же ж как лед, околеем в раз. — Ныряй давай, кому сказано, — раздраженно ответил тот. Похоже, эта затея ему тоже не нравилось Зэк, сплюнув, набрал воздуха и быстро нырнул. Чуть помедлив за ним последовал второй. Через минуту над водой показалась голова первого, он с трудом вытащил на берег мешок, шумно отфыркиваясь. Шлепая посиневшими губами, едва выговорил. — Начальник, долго так не протянем. Тем временем на берег выбрался второй, волоча-мешок. Его лицо побелело, зубы выбивали частую дробь. Капитан после паузы, видимо, что-то для себя решив, скомандовал. — Так, первые двое, быстро пробежку до пирса и обратно. Следующие двое — в воду. Зэки по очереди ныряли к барже, вытаскивали тяжеленные, пропитанные водой мешки. Некоторые возвращались с пустыми руками. Всех капитан отправлял на пробежку. Наконец наступил черед Спартака. Скинув говнодавы, штаны и тела со свитером, и оставшись только в исподнем, Спартак прошел к воде и, ступив в нее, почувствовал, как ноги обожгло холодом. Набрал полную грудь воздуха, нырнул. Вода мутная. Сказать «холодное» значит ничего не сказать. Зубы автоматически сжались до хруста, сердце остановилось на половине удара. Темная громада баржи виднелась впереди. Спартак мощным грибком направил свое тело к ней, беспорядочное нагромождение мешков на палубе. Схватив первый попавшийся и изо всех сил, работая ногами и свободной рукой, он рванулся к берегу. Со всхлипом втянул в легкий воздух и, шатаясь, вытащил на берег мешок. Мокрое белье липло к телу, ветер состоял из ледяных игл. Спартак, не дожидаясь окрика капитана, побежал на потерявших всякую чувствительность ногах по утоптанной дорожке к пирсу. Первые водолазы уже совершали вторую ходку к барже. Когда все нырнули в четвертый раз, капитан, видя, что зэки еле стоят, рявкнул. «В лагерь! Бегом!» Команда тяжело побежала в лагерь. На следующее утро Спартак еле поднялся, все тело болело. Во рту поселилась противная сухость, голова была чугунной, перед глазами плыла. Температура была, как в котле сауны, ясной без градусника. — А что вы хотите-то?